до немецких католических паттеров в комическом виде, отправляющих в нос понюшку табаку, или самодовольно смакующих венцо перед бочкой в монастырских подвалах. Окна кабинета выходили в сад, наполненный клумбами прелестных цветов, которая, однако же, ужасно портила присутствие разноцветных зеркальных шаров всевозможных размеров. поражающим изобилием насаженных среди этих клумб на зелёные тычинки. Словом, как в кабинете, так и в саду решительно на каждом шагу кидалась в глаза неуклюжая смесь банальной европейской роскоши с халатно азиатской гресцою. И на всём этом лежала яркая печать неизменного безвкусия и импонирующей претенциозности. Жирная туша, кряхтя, пыхтя и сопя, лениво и грузно поднялась на конец с атаманки, обтерла грязноватым носовым платком обильный пот с лица и шеи, насунула на ноги стоптанные туфли и, не позаботясь даже привести в приличный порядок свои панталоны и расстегнутый ворот крахмальной сорочки, в развалку двинулась к письменному столу. приглашая вместе с тем и графа с Блудштейном занять места против себя в креслах. «Извините, господа, задержал вас несколько», начал Мерзеску по-французски, небрежно оправдывающимся тоном. «Что делать? Вы понимаете дела государственной важности? А благодаря нашествию на нас, ваших дружественных войск, дел еще больше стало? Просто мочи нет. не дают покою ни днём, ни ночью. Да, могу сказать, это ваша освободительная война нам уже вот где сидит. И он похлопал себя ладонью по жирному красному затылку. Всё это ужасно коробило элегантного каржоля, тем более что он по настоянию Блудштейна разлетелся к Мерзэску во фраке и белом галстуке. Блудштейн тоже был во фраке и даже с полу натянутой на руку перчаткой. А этот румынский хам вдруг принимает их в туфлях и расстегнутых панталонах, ничуть даже не смущаясь такой бесцеремонной неряшливостью и даже руки не протянул ни тому, ни другому, не удостоил. Сановник между тем зевнул, почесал всею пятернею свою волосатую грудь Причем, кстати, пожаловался на ужасную жару и блох, от которых нигде, даже в княжеском дворце, нет спасения. А затем, как бы вспомнив о чем-то, громко захлопал в ладоши и закричал по направлению к двери. «Гей! Чина кола! Ла службе! Курьере! Вин ин коче!» На этот зов появился курьер, Я остановился в дверях, вопросительно глядя на сановника. Подайте им господам дульчац из Иракии, приказал ему сановник, указав пальцем на своих посетителей. Через минуту какой-то небритый, но льврейный гайдук с продранным локтем и сильным чесночным букетом от собственного дыхания принёс на мельхиоровом подносе блюдечко розового варенья. с одной ложечкой на обоих гостей и два стакана холодной воды. Тут же стоял и гранёный графинчик ракии. Гайдук принялся с абылы наливать гостям по юмке водки, но от неё отказались, ограничившись одной водой с вареньем, от которой в силу обычая отказаться было нельзя. Сановник достал из своего портсигара две самодельные вечерние папироски, и предложил их гостям. А сам закурил из большого янтарного мундштука третью. Итак, господа, что вы скажете? В чём ваша просьба? Начал он деловым тоном после того, как необходимая церемония была окончена, и гайдук удалился из кабинета. Только предупреждаю, более 10 минут не могу уделить вам дела. не терпящие дела, вы понимаете? Коржоль изящным французским языком обстоятельно начал излагать ему дело, не забывая вставлять в свою речь титул «эксселленс», который отчеканивал с особенной, ласкающей ухо грацией и почтительностью. И следя в то же время, какое впечатление производит его доклад на господина Мерзеску.